Камбоджа. 1150 год. Храмовый комплекс ангкор -Ват. На земле нет большего храмового сооружения, чем Ангкор-Ват в Камбодже. Его внешние стены и ограда с орвом ограждают участок размером почти в 2 квадратных километра. На этой территории, окруженной дремучими лесами, высятся удивительные сооружения индуистской архитектуры. Храмовый комплекс посвященный богу Вишну. Первооткрывателем этого заброшенного в глубоких джунглях удивительного святилища был французский естествоиспытатель и географ Анри Муо. Во время своих путешествий по странам индийского полуострова он попал в Камбоджу, где услышал рассказы о затерянном в лесах городе с храмовыми сооружениями, каменными изображениями богов, где никто давно не живет. Ему говорили о красоте и необыкновенной архитектуре храма, о росписи стен, на которых изображены мифические фигуры богов, военные сюжеты и этапы строительства. Француз не поверил. Подобные рассказы он уже слышал во время путешествий по Южной Индии, но ничего подобного не встретил. Рассказы повторялись и почти не отличались один от другого. Не могли разные люди, не зная друг друга, одинаково сочинять и указывать одно и то же направление. И Анри решил отправиться с проводниками в джунгли и проверить. Они добирались на лошадях, слонах, потом пешком. Это была изматывающая поездка. И все же она стоила затраченных сил, времени и средств. 22 января 1861 года Анри Муо выбрался из джунглей, Его глазам предстало необыкновенное зрелище. В лучах солнца розовый многоступенчатый, с башнями индуистский храм. Его не обманули. Француз вытащил альбом и принялся рисовать. Он был первым европейцем, который не только увидел анкорват Вад, дал его описание, но и зарисовал. До Муо к храму добирались португальские миссионеры но ни один не оставил письменного свидетельства или зарисовки увиденного. К сожалению, Анри Муо умер в том же году от лихорадки. Его книга очерков с авторскими рисунками Путешествие в королевство Сиама», Камбоджи, Лаоса и другие области центрального Индокитая, вышедшая в Париже спустя 7 лет после смерти автора, произвела в Европе сенсацию. Впервые жители Парижа, других городов континента, смогли прочитать об удивительной жизни, культуре и религиозных обрядах индусов и кхмеров. Они увидели картины далекой заморской земли, ее удивительную архитектуру. Как установили ученые, комплекс Анкорват, в котором кроме главного храма есть еще около 200 маленьких храмовых сооружений, создавался в течение нескольких веков, с 9 по 15. Его первым строителем был кхмерский царь, Ешаварман. Но закончить начатое ему помешала смерть. И много десятков лет Ангорват оставался заброшенным. Строительные работы возобновились только по приказу царя Сурьявармана II, пожелавшего увековечить свое имя строительством храма. По представлениям древних кхмеров, Ангорват это еще и земной дворец для пребывания духа царей, Как выяснили ученые, комплекс служил святилищем и усыпальницей царя Сульявармана II. Главный храм стоит на каменном основании высотой 13 метров. Он представляет собой трехуровневое сооружение с воротами, со множеством лестниц и переходов. Его окружают рвы с водой. Они символизируют Индийский океан. Храм венчает пять круглых заостренных башен. Центральная башня возвышается над землей на 65 метров. Она символизирует мифическую гору Меру, считавшуюся центром мира. В центральной башне установлена статуя бога Вишну, лицом похожего на Сурья Вармана Второго. Такова древняя традиция. Цари отождествляли себя с богами. Протянувшиеся на сотни метров каменные стены храмового комплекса украшены резьбой. Рельефы изображают сцены из жизни военных, разных мифических существ, Есть и эротические сюжеты. Начавшееся в Камбодже в 1970-х годах движение красных кхмеров нанесло ущерб многим храмовым комплексам, в том числе и Ангхорвату. Его превратили в убежище, уродовали статуи и скульптурные изображения богов. Эти следы разрушений можно увидеть и сегодня. Реставрационные работы в храмовом комплексе пока не ведутся.